Глава 21. Новая папка открылась маленькой газетной заметкой. Газета «Тагильский рабочий». 17 февраля 1959 года. Необычное небесное явление. В 6 часов 55 минут местного времени вчера на востоке-юго-востоке -востоке, на высоте 20 градусов от горизонта появился светящийся шар размером с видимый диаметр Луны. Шар двигался в направлении на северо-восток. Около семи часов внутри его произошла вспышка и стала видна очень яркая сердцевина шара. Сам он стал более интенсивно светиться, около него появилось светящееся облако, отогнутое по направлению на юг. Облако распространялось на всю восточную часть небосвода. Вскоре после этого произошла вторая вспышка, она имела вид серпа Луны. Постепенно облако увеличивалось, в центре оставалась светящаяся точка, свечение было переменным по величине. Шар продвигался в направлении восток северо-восток. Наибольшая высота над горизонтом, 30 градусов, была достигнута примерно в 7 часов 0,5 минут. Продолжая движение, это необычное небесное явление слабело и размывалось. Думая, что оно каким-то образом связано со спутником, я включил приемник, однако приемов сигнала не было. А. Кисель, заместитель начальника связи Высокогорского рудника. Удивительно, как подобную заметку пропустили в печать, и уж наверняка того, кто порхлопал ушами, по ушам не погладили. К листку с ксерокопией заметки было прикреплено еще несколько бумаг. Начальнику Ивдельского отделения милиции. 17 февраля 1959 года в 6 часов 50 минут местного времени на небе появилось необыкновенное явление – движение звезды с хвостом. Хвост был похож на плотные перистые облака – Потом эта звезда освободилась от хвоста, стала ярче звезд и полетела, стала постепенно как бы раздуваться, образовался большой шар, окутанный дымкой. Затем внутри этого шара загорелась звезда, из которой сначала образовался полумесяц, затем образовался малый шар, не такой яркий. Большой шар постепенно стал тускнеть, стал как размытое пятно. В 7 часов 05 минут совсем исчез, двигалась звезда с юга на северо-восток. Техник-метеоролог Токарева. Проданному Вишневскому 31 марта 4.00 в юго-восточном направлении Дневальный Мещеряков заметил Большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось на нас, скрывшись затем за высотой 880. Это та самая высота, которую дятловцы якобы перепутали с горой холод 31 марта 59. Последние дни поисков. Перед тем, как скрыться за горизонтом, из центра кольца появилась звезда, которая, постепенно увеличиваясь до размера Луны, стала падать вниз, отделяясь от кольца. Необычное явление наблюдал весь личный состав, поднятый по тревоге. Просим объяснить это явление и его безопасность, так как в наших условиях это производит тревожное впечатление. Овенбург, Потапов, Согрин. Да уж, тут не стоит сомневаться, были огненные шары или не были. Военные вряд ли стали бы так шутить, как, впрочем, у техники-метеорологи. Протокол допроса свидетеля. Прокурор города Ивделя, младший советник юстиции Темпалов, 7 апреля 1959 года, допросил в качестве свидетеля Анисимова Анатолия Леонтьевича, военнослужащего военной части 6602В. 17 февраля 1959 года в 6 часов пропуск минут утра я находился на посту. В это время с южной стороны показался шар больших размеров, окутанный белым туманом большого круга. При движении по небу шар то увеличивал, то уменьшал свою яркость. При уменьшении шар скрывался в белом тумане, и сквозь этот туман была видна только лишь светящаяся точка. Периодически светящаяся точка увеличивала свою яркость, увеличиваясь также и в размерах. При увеличении яркости светящейся точки, которая принимала форму шара, она как бы расталкивала белый туман в то же время увеличивая его плотность по краям, а затем сама скрывалась в тумане. Создавалось впечатление, что шар сам излучал этот белый туман, который образовал форму круга. Двигался шар очень медленно и на большой высоте. Виден он был примерно минут десять, а потом исчез в северном направлении, как бы растаял вдали. Всё-таки ничего с этими светящимися шарами не ясно. Причем тут они? Что они собой представляли? Как могли убить дятловцев? У Эмилия Сергеевича в словаре «1959» про шары было сказано достаточно скупо. Я уложила листки в папку и вдруг увидела Вадькин свёрток. Под обёрткой была книга в зелёном переплёте, толстая. Мифы, предания, сказки хантов и манси. Ханты меня совсем не интересовали, а вот манси... Мне почему-то казалось, что мансийские охотники могли что-то знать, о чём-то догадываться. Кроме того, вдруг у них есть какая-нибудь легенда, скажем, о женщине, которая взошла на священную гору, и у неё вырвал язык некий злой дух. Так или иначе, Вадик не напрасно проявил внимание. Открыла книгу «Наугад» на 438-й странице. «Встреча с душами умерших». Один человек ходил осматривать «слабцы». Когда шёл домой, уже свечерело. Душа младенца ему попалась навстречу. Вперёд ползёт, люльку за собой волочит. У человека с собой лопата. Вперёд ползёт, люльку за собой волочит. У человека с собой лопата. Лопата её в сторону откинул, сам дальше пошёл. Поодаль отошёл, слышит, умерший ребёнок говорит. Большой лопатой по затылку я ударен. Матушка, какую песенную муку я несу? «Милая матушка с молочной грудью там осталась. Люльку зачем она со мной положила? Где у меня силы, чтобы её нести?» Человек дальше идёт. Три женщины, друг за друга схватившись, бредут, плачут. «Дела, которые мы делали, до середины не дошли. Дорога, по которой мы шли, до середины не пройдена». Человек слушает, в стороне от дороги встал, потом опять пошёл. «Две старые женщины приближаются. С песней приближаются». Нам так что? Век мы свой прожили. В весёлых местах, где водятся маленькие утки, мы веселились. Дела, которые мы сделали, полностью сделаны. В весёлых местах, где водятся маленькие гуси, мы веселились. Дороги, по которым мы ходили, полностью пройдены. Ничего не скажешь, весёленькая сказка. И мораль на самом верху плавает. Старому человеку и умирать не обидно. Я пролистала с десяток страниц. Нашла ещё одну любопытную сказочку. «Человек Сляпина и Человек Сосевы». Человек Сляпина да Человек сосьвы пошли однажды в лес. Пошли и заблудились. В лесу встретились. «А слушай», — один говорит, — «ты дорогу к себе домой знаешь?» «Нет, не знаю. А ты и я не знаю». Сказка была длинная, но заканчивалась не по-мансийски хорошо. Теперь они живут и счастливы. В общем, я перелопатила всю книжку до самого конца, но так и не нашла никаких мифологических подсказок. Засыпала, думая. Дорога, по которой мы шли, до середины не пройдена. Вадик позвонил на утро и сказал, что записал для меня повторение гонки и может привести в любое время. Я поблагодарила его, хотя мне хотелось сказать «приезжай просто так», но я этого не сказала. И он промолчал, сунув через порог кассету и ушел, что-то буркнув. «Мне очень пригодились сказки!» — крикнула я ему вслед. Но мой крик совпал с грохотом лифта, который увез Вадика в какую-то другую жизнь.